работников санэпидемстанции с предварительным письменным объявлением о проведении дезинфекционных работ, что позволяет беспрепятственно совершать кражи сразу в нескольких квартирах. Магазинники. К третьей относительно новой воровской специальности можно отнести совершение краж из магазинов. Здесь, так же, как и у квартирных воров, Квалификация определяется способом совершения преступления и подготовкой к нему. А воры специализируются в следующих направлениях преступной деятельности. Похищение одежды путем переодевания и оставления старой. Кража путем одевания новой одежды под старую. Кража обуви, предметов верхней одежды, с помощью специально изготовленных сумок и баулов с двойным дном. Кража вещей с использованием детей и подростков. Профессиональные воры, как правило, действуют в составе групп, где роли распределены до деталей. Имитация подозрительного поведения с целью отвлечь внимание продавца, Непосредственное изъятие и вынос похищенных вещей, их сбыт. А сбыт похищенного осуществляется по предварительному заказу, а также через комиссионные магазины и ломбарды. Воры автомашин. Поскольку кражи машин с целью сбыта в большинстве случаев совершаются группами, Квалификация воров связана с разделением криминальных действий, операций, что в свою очередь зависит от физических и технических возможностей индивидуума. Выделяются следующие основные квалификации. Угонщик машины. Лицо, занимающееся ее техническим переоборудованием и камуфляжем. Перекраска, перебивка номеров на узлах и деталях и другие работы. Подделыватель документов, технических паспортов, справок. Сбытчик похищенного, который находит покупателя и договаривается с ним о цене. Как правило, это делается еще до похищения автомашины. Перегонщик автомашины, если сбыт осуществляется в другом городе или области. Похитители антиквариата. Данное направление в специализации относится к противоправному обогащению, связанному с посягательством на культурные ценности. Здесь выступают не просто профессионалы-одиночки или преступное общество, а целые кооперации лиц и групп, действующих самостоятельно и в то же время связанных между собой. Это объясняется особой спецификой посягательств на культурные ценности – и их сбыта, в связи с чем мы выделим направления специализации, в которых могут существовать и существуют различные квалификации преступников. а Воры, специализирующиеся на похищении культурных ценностей из музеев, частных коллекций и квартир, домов Б. Скупщики, купцы занимающиеся скупкой предметов религиозного культа и изобразительного искусства. В. Посредники, которые способствуют сбыту похищенных культурных ценностей коллекционерам, собирателям, спекулянтам и тому подобное. Г. Оценщики. Комиссионеры, занимающиеся своеобразной экспертизой скупаемых и сбываемых культурных ценностей. Они определяют их подлинность и устанавливают цены в соответствии с существующими расценками и конъюнктурой черного рынка. «Д» – посредники, имеющие возможность выхода на международные преступные связи через иностранных студентов, работников посольств и через других служащих. «Е» e. – ростовщики, дающие в долг под процент определенной суммы денег – имеющие на связи специальную охрану боевиков для обеспечения выплаты долгов и личной безопасности. Преступные связи и специальные